Глава 18. Первое, что я увидел, когда дверь распахнулась, это один единственный человек, мой враг, Артур Роули. Он сидел за столом, беззаботно вкушая свой обед, и лишь при звуке открывающейся двери поднял свой взгляд. И в этом взгляде я видел твёрдую решимость. Этот человек не зря стал одним из могущественнейших людей королевства. Именно при нём его род обрёл наибольшее могущество за всю свою историю. Однако я чувствовал и его усталость, что он так пытался скрыть. Да, последние месяцы оказались для него слишком напряжёнными. Проблемы сыпались одна за другой: сначала демоны, потом смерть принца и нарушение всех его планов, не говоря уже о более мелких, но постоянных проблемах. Всё это явно ударило по нему. Но там, где другой человек мог сломаться, этот держался, не сгибая своей спины. У меня даже промелькнуло только уважение, как к достойному врагу. Впрочем, это все равно не изменит его участи. «Господа, добро пожаловать и присаживайтесь». Кивнуло на стуле напротив. «Разделите со мной эту трапезу». Мы выполнили его просьбу, садясь на места. Тут же перед нами выставили какое-то блюдо. Впрочем, я не обратил внимания на него. Сюда я пришёл не для того, чтобы есть. Незаметно осмотревшись вокруг, я оценил взглядом окружающую обстановку. Этот зал впечатлял. Нет, не каким-то бросающимся в глаза богатством. Золото или драгоценных камней не было видно. Но вот весьма искусно сделанные барельефы создавали приятную атмосферу. К тому же вся комната, как и коридоры, по которым мы проходили, освещались с помощью магических кристаллов. Может и не самые дорогие вещи, но всё же артефакты. Да и дело в их количестве и качестве, далеко не каждый сможет себе позволить подобное. Ведь куда проще и дешевле использовать банальные свечи. Охраны не было. Причём я смог подловить момент Когда Герцик повернулся, чтобы отдать распоряжение слуге и осмотреть всё магическим зрением. Никого. Ни единой живой души где-нибудь за гобеленами или в каменных нишах. Герцик нас не опасался совсем. Впрочем, могу его понять. Нападать на мага его силой вместе его наибольшего могущества рядом с родовым источником сущей безумия. Всех своих слуг Он тоже спровадил из комнаты. Мы остались наедине. Будто Роули специально хотел, дабы мы напали. И ведь это могло сработать. Вердос, будь он один, мог решиться на этот отчаянный шаг. Ну а Роули только оставалось бы, что захватить его в плен и, имея такой прекрасный казус Белли, забрать себе имущество враждебного рода. В тот же момент я заметил, как мелкая тень, поймав момент, сместилась в сторону стен, прячась от взора герцога. «Это ведь твой сын?» Посмотрев на меня, прямо спросил герцог. «Все верно. Взял его с собой. Пареньку пора набираться опыта и заводить знакомство». Улыбнувшись, кивнул Вердос. «И ты не упустил такого шанса, чтобы нас познакомить?» «Понимаю», — покивал он. «Что ж...» Рад знакомству с вами, молодой человек. Представляться нет смысла. Вы знаете меня, а я знаю ваше имя. Я проверяю всех своих торговых партнёров и заранее узнаю о тех, с кем мне предстоит встретиться. Посмотрел он вновь на меня. Но давайте не будем терять время и перейдём сразу к делу. Как скажете, ваша светлость? Продолжил Вердос Впрочем, мое предложение вы и так знаете. У меня есть большая партия драгоценных камней, и я хочу за нее достойную цену. У вас же, насколько я знаю, сейчас образовалась небольшая недостача, которую требуется восполнить. Так зачем мудрить, если мы можем друг другу помочь? Все-то вы верно говорите. Вот только ваша цена меня не устраивает. Мы с вами никогда не работали, И качество ваших камней, я не знаю. Так что предложенная мной сумма более чем достойна. В будущем, если продолжим работу, я готов пересмотреть вопрос цены. Вам ведь нужно долгосрочное сотрудничество. В это время маленькая тень продвигалась всё дальше и дальше, дожидаясь момента, когда никто не мог её увидеть. И поднималась она прямо на потолок. В отлично знаете мой род. Мы никогда не предавали. Не смог сдержать себя Вердис. И всегда ведём дела честно. Мой незаметный пинок под столом застал его подавить свою вспышку гнева. И всё же вы здесь ведёте дела со мной. Честно говоря, я удивился, когда пришло письмо от вас. Но вы оказались более дальновидным человеком, чем я думал. К тому же, насколько мне известно, ваш род сейчас переживает не лучшие времена. Период его могущества далёк в прошлом. Но вместе со мной у вас появится шанс всё вернуть. Ухмыльнулся Роули, незаметно качнув головой каким-то своим мыслям. Так и быть. Я добавлю ещё треть от оговоренного. Уважая старые отношения наших родов и ради новых. Это, я закашлялся. В это же время по короле сконцентрировал взгляд на мне, с потолка будто бы из ниоткуда упали две чёрные капли. И падали они точно в бокал Герцога. Увидев исполненное, я опять под столом подал знак своему спутнику. Хм, вы правы, замёл Свертус. Что ж. Хорошо. Я Согласен на ваши условия. Пусть это станет началом нашего нового долгосрочного сотрудничества. Выпьем за это. Выпьем. Улыбнувшись, поднял свой бокал Герцк и, отцелотовав нам, выпил залпом. Никогда не думал, что всё кажется так просто. Вдруг заговорил я. Жадность один из самых любимых моих грехов. Такое чувство, что ни один человек Не может удержаться от него. Что? О чём ты? Нахмурился Герцик. Знаешь, я долго думал, как это будет происходить. Расчитывал сотни различных вариантов, но всё получилось очень уж неожиданно. Я активировал артефакт, что смыл с меня весь нанесённый грим. Узнаёшь? Что? Роб? Нет, ты не он. Он мёртв. Значит, Кристиан. Вдруг расхохотался Роули. Не думал, что сын Роберта окажется таким глупцом. Лично явился в мой замок, да бы умереть. Или неужели ты думаешь, что вдвоём сможете меня убить? Здесь, в моём родовом замке. Я же вас просто уничтожу. Попробуй, ухмыльнулся я. Что? Вдруг замер на месте Герцог, вытянув в нашу сторону руку. Где? Где она? Моя магия. Предательство никогда не остаётся безнаказанным. Ты заплатил за него своей магией. Безумно рискованный план, но он удался. Я до последнего не был уверен, что он сработает. Всё, начиная с проникновения в замок и вплоть до воздействия яда, Было под вопросом, что за яд? Тут нужно сказать спасибо Профу, даже несмотря на то, что он далеко не алхимик. Но тут всё было достаточно банально. Когда-то в мои руки попал порошок, что мог на некоторое время лишить магии. Полезная и крайне редкая штука, но эффект кратковременный. Да и достаточно сильные маги вполне могли нейтрализовать его, если бы не одно, но Чуть позже в мои руки попало тело существа, что могло поглощать чужую магию. Да, демона. И эти два компонента идеально дополнили друг друга. Теперь эта смесь лишала способности почувствовать свою магию навсегда. Попадая в организм, она просто блокировала источник, оставляя лишь самые крохи, позволяющие жить. Страшная вещь. Я бы даже сказал, жуткая. Хоть мы получили ее и достаточно давно, но в тот же момент, как я узнал о свойствах, тут же спрятал состав. Оставил на самый крайний случай. Начни я использовать его в открытую, и меня бы просто уничтожили, не считаясь ни с какими потерями. Ну и был еще один момент. У меня было слишком мало этого яда. Для нужного эффекта пришлось слишком сильно выпаривать и концентрировать вещество. Так что сейчас у меня есть лишь несколько склянок. Не достаточно, дабы склонить перед собой весь мир, но достаточно, чтобы все они ополчились против меня. Несмотря на план нейтрализации герцога, у меня до последнего момента не было уверенности, что всё сработает. Мы испытали состав на одном врождённом маге, но не сказать, чтобы он отличался большой магической силой. Как бы он сработал на маге уровня Роуля? Были лишь теоретические расчёты, что всё должно сработать. Потеря магии это самый главный страх для любого мага. И чем дольше он живёт, тем страшнее. Когда ты всю жизнь способен манипулировать маной, и вдруг лишаешься этого, кажется, будто это конец света. И именно по этому поводу сейчас буквально замер, не реагируя на внешние раздражители. Подобное нельзя писать словами, будто тебя лишают рук и ног, «Делая калекой, я на себе прочувствовал подобное. Даже тогда это стало для меня потрясением. А ведь я владел магией всего несколько лет. И у меня была другая, более долгая жизнь в ином мире без магии. Да, для местных это наказание куда хуже смерти. Именно поэтому я и решился на его использование на Роуле. Ну и другого способа его победить прямо в замке у меня просто не было». «Итак, ты готов говорить?» Ударив по щеке, я привел в чувство герцога. «Что тебе нужно?» Вмиг осунулся он, поняв, в какую ситуацию попал. Такое чувство, что он мигом постарел лет на десять. «Ответы?» «В первую очередь, мне нужны ответы», — хмыкнул я. «И не пытайся звать на помощь. Я уже поставил артефакт, блокирующий все звуки». Не говоря уж о том, что ты сам не захочешь, чтобы тебя увидели в таком состоянии. Спрашивай. Бессильно опол на свой стул Герцк. Начнём с относительно недавних событий. Уничтожение рода Хэл. Это был приказ короля? И да, и нет. Такой приказ действительно был, но он не противоречил моим планам. Безжизненным голосом ответил Роули. «Почему?» «Король боялся вас. Маги теней всегда вызывали страх. Но да ладно бы только это. Для короля куда страшнее были ваши претензии на трон. Именно его род сверг вас с престола. И он боялся повторения этих событий в обратном порядке. К тому же его сын...» оказался слишком ничтожным как магом, так и человеком. Мятеж был практически гарантирован. Если бы не Хэл, так взбунтовались бы другие. А так он уничтожил своих главных конкурентов и в то же время предупредил всех остальных. Как я и думал, а твои причины всё до банальности просто: любовь и ревность. Я любил твою мать, хотел жениться на ней но мне отказали мне самому могущественному герцогу королевству отказали да ещё и отольё мы ему вассал я просто не смог это вытерпеть хотя ничуть не меньше виновата моя жадность если бы образовался союз между родами ролли и бордо то никто не смог бы нам противостоять я бы легко сместил короля И сам занял его трон. Когда же этот план провалился, я решился на другой. Моя дочь могла стать королевой, возвысив наш род. Но позже избавиться от двух ублюдков и стать регентом при малолетнем внуке не составило бы проблем. Значит, власть именно она была твоей основной причиной. Всё остальное вторично, вздохнул я. Впрочем, это было изначально понятно. Почему тогда ты решил пощадить меня? Запасной план. Ты мог пригодиться. Как минимум, чтобы использовать как знамея и возвести на престол под моим контролем. Ну и маги тени под твоим управлением никогда не бывают лишними. Всё же хоть хело формально и подчинялись мне. Но я не мог отдать им приказу бить кого-то для меня. А тут был шанс воспитать новый род карманных убийц. Нужно было лишь сломать тебя для начала, чтобы начать с чистого листа. Но ты продержался слишком долго. Ясно, хороший был план, хоть и недоработанный. Едва сдерживал я свои эмоции, хоть они и постоянно пробивались наружу. Тогда перейдём куда более старому вопросу. Почему ваш род предал Хелов? и помочь их свергнуть. Ты должен это знать. Самим своим становлением вы были обязаны им, но всё же предали их. На вашем гербе до сих пор остался наш след. Должна быть причина, и вряд ли тут дело в жадности или власти. Ты прав. Выдохнул он, не показывая иных своих эмоций. Была причина. Возможно, слишком банальная. Да, мы возвысились на вашем падении, но это было не так важно. Ведь на самом деле никакого свержения и не было. Что? Что? Одновременно с Фердосом скрикнули мы. Как это не было? Всё это было планом твоего предка. Он сам и устроил тот заговор, выбрав того, кто займёт освободившийся трон. Криги сами служили Хелам. Они были неким грамотводом, которым истекали все недовольные, но сами не всегда были безоговорочно верны королевскому роду. Лишь три рода знали правду о случившемся: мы, Хелы и Криги. Для всех остальных это был настоящий дворцовый переворот, впрочем, прошедший практически без крови. Хелы достаточно быстро сдались, оставив свою корону. И виной тому были выбраны мы. Ведь такое быстрое поражение можно было оправдать лишь предательством. И мы согласились принять на себя эту ношу, всё ради того, чтобы избежать ненужного кровопролития. Король не может просто так отдать корону другому роду. Это просто невозможно. Тем более, что не все в роду были согласны с его решением. Не стоило искушать их. Король решил, что так будет лучше для всего вашего рода. Но зачем? Это всё ваша сущность. Маги теней никогда не жаждали власти. Она была лишь инструментом для достижения их целей. И тогда они уже исполнили всё задуманное, решив уйти в тень. Тем более, что власть останется верным родом. Но они ошиблись. Годы шли, но далеко не все остались верны своей клятве. Но даже так, несмотря на то, что к власти пришёл человек, уже не чтящий завета предков, твой отец не захотел возвращать то, что принадлежит ему по праву. Ему это было просто неинтересно. Вот, значит, как. Тогда всё действительно становится на свои места. Застол на месте я. Не мог новый королевский род оставить возможных претендентов на престол живыми. Пусть даже под клятвой. Я долго размышлял над причиной, но такая не приходила мне в голову. Да, предки умели прятать правду так, чтобы никто и предположить даже не мог, но это не отвечает на все вопросы. Если с кригами понятно, жажда власти с годами застлала им глаза, то вы, почему, неужели тоже по той же причине нарушили свой клятву верности. Не может герцог принести клятву верности графу. Мы были освобождены от неё. Тогда нам было велено теперь идти своим путём. Но мы не пошли. Мой отец, как и все предки до него, до самой смерти оставались верны Хелл, но я нарушил эту давнюю традицию. Прервал эту непрекращающуюся цепь. Возможно, они прокляли бы меня за случившееся, но это было мое решение. Я понял, о чем говорил твой предок, и последовал его совету. Начал принимать решения самостоятельно. Рано или поздно, но ребенок вырастает, начинает жить своим умом. И не всегда он готов прислушиваться к советам своего родителя. Наш род достаточно вырос. Я решил, что Роули важнее, чем Хэллы. Вы бы продолжили существовать, но лишь под полным нашим контролем. Это был отличный план. Но, увы, ничего не получилось. Это моя вина. И я готов нести за нее ответственность. Да, ты получишь то, что заслужил. У меня есть одна просьба. Посмотрел он на меня... наполнившимися жизнью глазами. Просьба? Ты ещё смеешь что-то просить? Нахмурился я. Да, лишь одно. Внезапно он упал на колени прямо передо мной. Со мной делай, что хочешь, но мой род позволь ему жить. Это возможно. Спасибо. Облегчённо выдохнул Руль. Я смотрел на этого человека и не узнавал его. Из гордого и уверенного аристократа он вдруг превратился в обычного человека. Он уже не был похож на того могучего врага, страшившего меня всё это время. Но сейчас, когда речь зашла о его семье, его взгляд изменился. Маленькая искра огня вспыхнула в нём, высказывая свою волю. Но сначала, позови сюда Алисию. Она должна узнать правду и сама решить дальнейший путь в ваш ворота.